Бирюзоватая, призрачная, тонким слоем срезала пространство остро-крылатыми парусами. На поверхности паруса уплотнялся туманный дымок. Когда утром вошли, то Липанченки уже не было, а была лужа крови, был труп. И была тут фигурка мужчины с усмехнувшимся белым лицом, вне себя,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 Дудкиным-Липанченко очевиден намек на реальное убийство, обвиненного в провокации папа Гапона, тоже совершенное в дачной местности под Петербургом в марте 1906 года. Через 20 с лишним лет после окончания романа Белый вновь вернется к этому образу и отошлет в мастерстве Гоголя к историческим и литературным источникам, которые его питали. Неуловимый Вообразивший себя Евгением из «Медного всадника», вообразил себя и Петром, когда в него металлами пролилась статуя. Неуловимый кончает поприщиным. Немецкий исследователь Хольтхузен, оспорив правомерность сопоставления Дудкина с поприщиным, сравнивает позу неуловимого, Кроме очевидной аналогии с медным всадником, также с позою пушкинского Евгения, который спасался от наводнения, водрузившись на статую льва.